Голова третья. Я настолько шокирована, что даже не сопротивляюсь. Вокруг творится что-то невероятное. Вместо снега пыль. Вместо холода страшная жара. Эй, парни, вы откуда взялись? В голове мгновенно проносится картина. Это мажор на иномарке затащил меня в салон и везет куда-то. Стопай, разговорилась А повежливее нельзя? Вспыхивает в голове раздражение. Толпа оборванцев охает одним долгим выдохом и подается назад, смяв ряды. Паника волной прокатывается над площадью. Превращается! Ужас какой! Точно ведьма! Вжечь ее! Вжечь! Кричит кто-то, и множество глоток подхватывают. «Гори! Гори! Гори!» «Мать идти Я не верю своим глазам!» «Сдурели эти люди, что ли? Кого сжечь? Кто превращается?» «А это что?» «Смотрю перед собой и словно прозреваю!» «Зачем в центре города кострище?» Какой идиот придумал такое развлечение? Для кого? Кто-то сзади перетягивает меня палкой по спине. Озарение молотом бьет по мозгам. И мощный выброс адреналина в кровь буквально подкидывает в воздух. «Руки убери, чмо огородное!» Вырывается из глотки крик. «Стой на месте, ведьма!» «Кто? Я ведьма?» «Ну, мордненький! ты у меня попляшешь!» «Я дергаюсь изо всех сил, и тут же перед моим носом со звоном скрещиваются мечи!» «Опасность? Хм, да ну, ерунда!» «Мальчики!» «Меняю скандальный тон на просительный!» «Кажется, пора немного притормозить, пока не разберусь в ситуации!» Ну, что вы мне под нос своей игрушки суете? Давайте поговорим, как цивилизованные люди. Я хватаюсь за лезвие, чтобы их отодвинуть. И вскрикиваю. На пальцах выступают капли крови. Хочешь без головы остаться? Но я уже его не слышу. Смотрю на порезы и ничего не понимаю. Неужели это настоящее оружие? И зачем для съемок фильма их используют? «Это же опасно!» «Ладно, ладно, парни, отпустите, буду паенькой!» И все равно смысл происходящего не доходит до моего сознания. Я даже не успеваю испугаться по-настоящему. И с вытаращенными глазами наблюдаю, как мои руки и ноги почему-то голые. И куда новенькие ботфорты пропали? Вонючие незнакомцы обматывают веревкой. И тут, наконец, начинает доходить очевидное. Вокруг что-то происходит странное. Эй, парень, обращайся к человеку в одежде средневекового стражника. И исторический фильм снимаете? Чего? Молодцы, максимально достоверно. Какая киностудия? Стармедиа? Нет? Арт-пикчерс-студия. Чего? Грин. Стражник поворачивается к напарнику. Она по-нашему не говорит? Вроде говорит. Надо доложить его священству». Оба бросают стремительный взгляд на группу в белых одеждах. «Слушайте!» Вскрикиваю я, а парни вздрагивают и отодвигаются. «Неужели сам нет фликс снимает?» «То-то я смотрю, что у вас максимальная достоверность. А я вам зачем? Поиграли и хватит!» Я резко дергаюсь, и незакрепленные веревки сваливаются на доски помоста. «Заткнись, ведьма!» Яростно шипит стражник и бьёт меня палкой по руке. Теперь я вижу, что она больше похожа на копьё или пику. На коже мгновенно вспыхивает красный рубец. От боли я ору во всю глотку. Спятил боль на же! Ну уж нафиг эти съёмки! Пора отсюда ноги делать! Я первая бросаюсь на стражников. Инстинкт самосохранения заставляет яростно бороться. «Одного кусаю, другого бью коленом в пах, подбежавшего третий локнем в живот!» Курсы самообороны не прошли даром. «Тренер мною бы точно гордился!» «Стражники не ожидают внезапной атаки от слабой девушки, на что и расчет!» «Теряются, поэтому я вырываюсь изо всех сил и бегу к людям!» «Толпа от меня шарахается в сторону, словно я прокаженная!» «Ведьма, не прикасайся! Ведьма! Люди, спасите!» Те, у кого я ищу спасение, щиплют меня, дергают за волосы, отталкивают. А потом и вовсе начинается ад. Первый камень попадает в плечо, второй — в ногу, в лоб. Бьет что-то вонючее и липкое. Гадкая слизь застилает глаза. Я отчаянно мотаю головой и закрываю лицо. Сквозь пальцы вижу, как со всех сторон поднимаются руки, готовые растерзать меня на колочки. Тогда я красной лентой, не весь откуда взявшийся у меня в руке, вытираю лицо, отбрасываю грязную полоску и несусь к людям в белых одеждах. Они кажутся более цивилизованными. Уже через несколько шагов соображаю, что... Высокий старик выглядит чертовски знакомо. «Игорь Дмитриевич, простите меня, спасите!» Бросаюсь к профессору Карпову и... Снова стою на тротуаре возле лужи и таращусь на разбитый лёд. Вокруг по-прежнему спешат по своим делам прохожие, мелькают мимо машины, пиликает близкий светофор. «Я спятила?» — мелькает мысль. «Что это сейчас было?» В таком шоковом состоянии и добираюсь до дома. Даже не помню, как села в поезд метро, как вышла и пробежала путь к родному двору. «Наташа!» Мама выглядывает из комнаты, где она занимается с учеником. Я слышу, как он выбивает одним пальцем гаммы. «Бабушка испекла чудный пирог. Мою руки иди ужинать». «Но мне не до еды». Я запираюсь у себя в спальне и хватаю телефон. «Инна, слушай, со мной сейчас такое было, такое!» Я захлебываюсь словами, рассказываю подружке о своем приключении. «Может, это тебе почудилось?» Недоверчиво спрашивает Инна. «Поссорилась с Карповым, переживала. Вот у тебя фантазия и разыгралась. И потом наш профессор вряд ли в кино снимается». «Согласна! Погоди! Но есть же такие кружки или команды, которые устраивают демонстрации исторических событий! Вдруг я попала на одно из таких представлений!» «Как? Прямо с тротуара и в массовку?» «Не массовка! У меня была главная роль! Представляешь, меня хотели сжечь!» «Не придумавай!» И потом Карпов же не историк. Да, он не историк. Я очень хочу верить словам Инны, но пережитое не отпускает. Слишком все казалось реальным. Думаешь, глюки? Но с чего бы? Не пью, травку не курю, даже сладким не балуюсь. Перезанималась, резюмирует подруга и оживляется. А красавчики-актеры хотя бы были? Не знаю. Некогда было разглядывать. Те парни, что меня связывали, воняли как скунсы. Такое впечатление, что они никогда не моются. Эх, Натаха, Натаха! Явно не туда смотрела. Мы договариваемся на завтра вместе сходить к той луже и провести эксперимент. Лекция профессора назначена по расписанию на раннее утро. Мне всю ночь снилось, что я стою привязанная к столбу, а стражники поджигают под ногами хворост. И вот, уже дым тянется к небу. Огонь маленькими вполохами разбегается по сухим веткам и начинает приближаться ко мне. Еще секунды, и вспыхнет легкая туника. Я просыпаюсь с ужасом и ощупываю себя. Облегчение волной прокатывается по телу. Слава богу, я дома, в своей постели. А рядом на тумбочке врещит будильник. По дороге в университет я немного прихожу в себя. Нужно спросить у профессора, был ли он вчера на той площади. Карпов идет по коридору размашистым шагом. Приближается ко мне, но смотрит в сторону. Все понятно. Хочет меня наказать. И плевать, нам не детей крестить. День проходит без приключений, но мысль расспросить Карпова сверлит виски. Думать больше ни о чем не могу. Я все-таки дожидаюсь его возле деканата и бросаюсь навстречу. Игорь Дмитриевич, я вас вчера видела на площади. На какой? Там, где готовились сжигать ведьму. Карпов смотрит озадаченно, так и кажется, что сейчас покрутит пальцем у виска. «Барышня, э, скорость — это новый способ протеста?» «О чем вы?» «Разыгрывать преподавателя безумными шутками. Где-то ведется съемка?» «Он подозрительно оглядывается. Но какая съемка?» «Теряюсь я. Я серьезно!» «Идите, барышня, скорость своей дорогой. Иначе...» «Что будет, когда наступит это иначе?» «Я не жду. Киваю на прощание и бегу к Инне, которая ждет меня у выхода». «И чего ты добиваешься?» — набрасывается она. «Хочешь, чтобы тебя из универа выкинули?» «Не хочу, но я должна разобраться». «Карпов знаешь, какой вредный! Он же теперь тебе жизнь испортит!» От норовоучений Инны становится вообще плохо. Придется принять, что вчерашнее приключение было всего лишь игрой моего воображения. Пойдем к луже. Если и там ничего не сработает, тогда я пойму, что это глюки. И отправлюсь прямиком в психушку. Лужу я нашла не сразу. Таких, как она, великое множество. Мы внимательно разглядываем асфальт, словно потеряли драгоценность. Но все ямки и бороздки кажутся одинаковыми. Мимо проезжает иномарка и вдруг тормозит возле нас. Рука, украшенная дорогими часами, открывает дверь. «Девушки, не хотите прокатиться?» Я ошарашенно смотрю на часы. «Черт! Той же марки, что и вчерашние! День сурка или новый глюк?» «Поезжайте, дядя, своей дорогой!» отвечать за меня Инна. «Лужа!» — шепчу я помертвевшими губами. «Что лужа?» «Нет ее!» «Так, может, причина не в ней?» «Как же! Место тоже иномарка такая же, а лужи нет!» Это ни о чём не говорит. Мужики на тачке могут каждый день в это время на обед ездить. Вот и совпало. Вспоминай, что ещё было. Красная лента. Приехали. Инна всплескивает руками. А она откуда взялась? Леша знает. Просто спустилась с неба и прямо мне на ногу. И в другом мире тоже она была. Как интересно. «Слушай, ты говорила, что тебя хотели сжечь на костре, как ведьму, так? Ну, а вдруг та девушка Лиана действительно ведьма?» Почувствовала опасность и быстренько сделала переклад. «А, боже, а это что такое?» «Так ведьмы от себя беду отводят». Заговаривают какой-нибудь вещи выбрасывают. Тот, кто поднимает, на себя берет судьбу. Но я не поднимала она сама. И вдруг мимо носа мелькает красный цвет. Лента опускается мне на плечо. Видишь! Смерзением смотрю на зловещую полоску и уже заношу над ней руку, чтобы смахнуть ее. «Не смей!» — кричит Инна. «Поздно!» Рефлексы срабатывают быстрее предупреждения подруги, и широкий оживлённый проспект исчезает. Опять сижу в клетке, и меня везут мимо зрителей к постаменту.